Вельманстранские драгуны. А в Аппенранте можно услышать легенду о белом коне, который бесшумно бежит по ночным улочкам. Видят его лишь влюбленные пары. Когда-то, сто и более лет назад, в казармах городской крепости размещался полк драгун лихих красавцев-кавалеристов. Естественно, эти всадники в нарядных костюмах были не только украшением небольшого города, но и предметом восхищения и обожания местных девушек. И, конечно же, много лет назад первыми увидели этого волшебного коня, до допоздна девушка с драгуном. Сегодня Лапианранта – курорт и кру круизный порт на Сайме. Однако еще сто лет назад она в первую очередь играла роль военного центра, а еще раньше была стратегически важной крепостью, находившейся в зоне постоянных войн между Россией и Швецией. Поселение на месте нынешнего города ведет свою историю с середины XVII века. А в 1722 году, после заключения штатского мира на полуострове Сайма на месте ярмарочной площади Лапвеси была построена крепость для шведов. Это было важное пограничное укрепление, фигурировавшее до 1918 года больше под шведским именем Вильманстранд, в скобках дословно «берег дикого человека». Так шведы перевели финское название, означающее Лапарский берег. Лапиенранта в дореволюционной России была известна именно как гарнизонный город. А впервые прославилась из-за произошедшего в ней большого сражения. Во время войны 1741 года, в августе, шведы были здесь разбиты русскими войсками. Битва длилась пять часов и была очень кровопролитной. особенно для оборонявшихся шведов и финнов. Памятью об этом сражении служит старый верстовой столб. По заключенному в 1743 году об Оскому мирному договору город Лапиенранта отошел к России, а позже под началом полководца Александра Суворова крепость была отремонтирована, и в ней расположился русский гарнизон. Именно с этими событиями, связанными знаменитого Вильманстранского полка, сформированного в Твери в 1806 году, из доблести участвовавшего во многих войнах, что вела затем Российская империя. Поэтому обелиск – памятник доблестным вильманстранцам, погибшим в русско-японскую войну 1904-1905 годов, можно видеть в Старой Руссе, где полк дислоцировался с 1864 года по момент его расформирования в 1918. Но с берегов река Полесть вернемся на берег Саймы. В крепости, с которой уже при русских и начала расти ла естественно, расположены самые старинные здания города – а также несколько музеев например в здании бывшего караульного помещения находится конногвардейский музеев в котором можно ознакомиться с военной историей аллапинранты здесь же находятся и самые старые на территории финляндии православная церковь покрова богородицы возведенная в 1785 году У входа в неё лежит колокол дар графа Орлова. Первоначально русское поселение города состояло в основном из военных и их семей, но постепенно число выходцев из России, в том числе и купцов, лапееранти, росло. И, как отмечалось в одном издании из конца XIX века, в городе все лавки принадлежат русским. С историей русского купечества в Лапианранте можно познакомиться с распол... в расположенном на территории крепости доме-музее семьи купцов Волковых, ведущих свою историю в Финляндии с 1820-х годов. В те же 1820-е годы была сооружена и старая городская ратуша. В ней до сих пор висят портреты бывавших в ней Александра III и Николая II. Ну а в крепостных казармах размещался полк драгун, которые настолько прочно вошли в местный фольклор, что стали одним из символов Лапенранте. Их яркие мундиры можно увидеть в городе и сегодня, во время праздников и театрализованных представлений. А в теплое время года, то есть в туристский сезон, драгуны патрулируют улицы. Даже местный футбольный клуб носит имя «Ракунат», «Драгуны». О тех же старых временах напоминает и расположенное на территории крепости кафе майори... «Майорша», входя в него, переносишься на 150 лет назад. Когда-то этот дом был построен для проживания русских офицеров, и одной его часть некогда занимала семья майора – А нынешняя его хозяйка, воссоздав двух старых кофейн украсив уютное помещение вышивками, скатертями и салфетками, изготовленными руками многих поколений ее семьи, почует гостей чаем и кофе с прекрасными пирогами и пирожными домашней выпечки. Очередной толчок к росту города дало строительство сайменского канала, начинающегося имена на лаперранты еще на рубеже 15 и 16 веков делались первые попытки открыть водный путь от крупнейшего озера Финляндии до выборгского залива на дорожных указателях у южного побережья Сйма можно увидеть явно не финские имя «Понтус». Оказывается, оно принадлежит первому автору идеи создания Сайминского канала. Оставшаяся траншеи, которая так и зовется траншеи Понтуса» – памятник неудачной попытки прорыть канал от озера Сайма до Выборга, предпринятый в 16 веке. К счастью, этого не случилось, иначе при тогдашнем уровне техники Сайма просто бы вытекло в море. В общем... Контуса, помнят не за то, что он сделал, а за то, что он, слава Богу, создать не сумел. Но в правлении Николай I задача была воплощена в жизнь. Открытие Сайминского канала состоялось 7 сентября 1856 года, в день коронации его сына, императора Александра II. О строительстве канала в Лапенранте Косвенно напоминаю два желтых здания, в которых в XIX веке размещалась женская тюрьма. Большое количество съехавшихся сюда на стройку рабочих, в основном одиноких мужчин, вызвало резкий рост числа нежелательных беременностей, и едва ли не главным контингентом местной тюрьмы на протяжении пары десятков лет были женщины, делавшие аборты. Канал дал толчок и превращению Алапиенранте в круизный порт и вообще центр туризма. По нему в озерный край из Петербурга пошли пассажирские суда, и состоятельные дачники из российской столицы начали осваивать живописные берега канала и озера Сайма. Нынешний сайменский канал, пересекающий границу Финляндии и России, Построен в 1968 году, а его длина – 57 километров. Перепад уровня воды в Сайма и Финском заливе составляет 76 метров, поэтому канал имеет 8 шлюзов. Наиболее интересен шлюз Мялкия, где суда поднимаются или опускаются на 12 метров. Сайминский канал – важная транспортная артерия Восточной Финляндии, в частности городов Саймин. юэн Варкаус и ко Во многом именно благодаря каналу ла ранта и сегодня сохранила статус важного курорта. Это столица южной части озерного края и самый большой круизный порт на Сайме. Летом прогулочные теплоходы и пароходы отправляются от него не только на север, но и на юг по Сайминскому каналу в Выборг. Когда-то ближайшим к России крупным финским городом был Выборг. Теперь таковым стала Лапенранта, переняв у первого и роль столицы Южной Карелии и некоторые его старые традиции. Кстати, именно в Лапенранте, в музее Южной Карелии, разместившемся в двух бывших пакгаузах на территории крепости, Только и можно увидеть уникальный макет города Выборга в 1939 году, выполненный в масштабе 1 к 500. И если в соседней Яматре обосновался ресторан, издавна занимавшегося в Выборге виноторговлей семейства Бутенхоф, вскобка оно было даже поставник поставщиком вина российскому царскому двору, то в Лапенранте получил новую прописку «Выборгский крендель». Крендель, который выпекался особенным способом на соломе с, применен... не... с применением многочисленных специй, был одной из, доп... из достопримечательностей Выборга, и его даже называли «крендельным городом». Еще в Средневековье Монахи-францисканцы привезли туда с собой рецепты приправы, и крендель стал предметом торговли и монополии монастыря. С XVIII века выборский крендель пользовался спросом петербургской знати, его вкушали и при царском дворе. Особенной любовью он пользовался у императора Александра III. Без сомнения, любили свой крендель и местные жители, им подчиняли заезжих гостей, сельский житель везли его из города домой в качестве гостинца. Вкус выборгского кренделя знал декабрист И.А. Анинков, а П. Керн вспоминала, что кренделями угощала их дочь трактирщика Мотти. В XIX веке в Выборге кренделя выпекали семьи Вайтине и Репинен. которые даже вели крендельную войну за приоритет тайного монастерского рецепта. Не могу сказать по рецепту, какой из двух семей, но Выборгский крендель теперь пекут в Лапенранте, и он стал таким же символом города, как и драгуны. Ну, а для приезжих с Запада, особенно во времена Железного занавеся Лапенранта долгий год была своеобразным воротами в Россию. В конце концов, от этого финского города до границы каких-то полчаса езды. Но даже если они не ехали дальше на восток, то первое знакомство с Россией, ее историей и культурой для них уже состоялось. Алапиян-Ранта на этом месте в 1741 году шла жестокая битва между шведами и русскими. Это примечательное сооружение – Приведено на странице 157 или 158 отсканированного текста. Обелиск-памятник доблестным вельманстранцам можно видеть в Старой руси где полк дислоцировался с 1864 года. Смотри страницу 159. Самая старая православная церковь в Финляндии, храм Покрова Богородицы в Лапенранте, была построена в 1785 году. Страница 160 или 161 от сканированного текста. У входа в Покровскую церковь лежит колокол «Дар графа Орлова» 167. страница отсканированного текста. Здесь он представляется огромной величины. Еще один снимок. Старая городская ратуша. В ней до сих пор висят портреты бывших в ней Александра Третьего и Николая Второго. Смотри, 162 страницу или 163 отсканированного текста. А вот и драгун на послушном коне. Драгуны Лапенранты не только были украшением этого города, но и стали излюбленными персонажами местного фольклора. Смотри 163 страницу. Или 164 от сканированного текста. Старые постройки на территории крепости Лапенранты. Страница 165 от сканированного текста.